Глава сорок шестая. Дмитрий Масленников вошел в кабинет Ивана Валерьевича Волкова в момент, когда тот раздраженно бросил телефонную трубку. «Этой девке все нипочем!» — сказал Волков. «Я выкупил этот заводишко, так она быстро нашла себе другого поставщика!» «Вы еще не устали от этой многолетней вражды, Иван Валерьевич?» — спокойно осведомился Дмитрий. «Устал?» — Иван ехидно рассмеялся. С чего мне уставать? Меня это нисколько не напрягает. Вы что-то имеете против Анастасии Бежецкой? Что ты, Дмитрий? Она мне даже нравится, сказал Волков. Девчонка ушлая, басковитая, уже научилась показывать зубы. Скоро из неё вырастет настоящий акула строительного бизнеса, поэтому ей я могу только восхищаться. Но вот её родственнички совсем другое дело. Эзольда мне изрядно напакостила, и я не собираюсь её прощать. Сегодня ничего не вышло, зато завтра обязательно получится. Дмитрий лиш нахмурился. Вы не будете возражать, если я сегодня уйду пораньше, спросил он. У меня возникли неотложные дела. Конечно, кивнул Иван. Сегодня ты мне больше не нужен. Он с задумчивым видом откинулся на спинку кресла, полностью погрузившись в свои мысли. Видимо, придумывал очередную пакость для Тауэра. Дмитрий попрощался с ним и отправился в дом Модю Силуэт. Он уже несколько дней не видел Людмилу, общаясь с ней только по телефону, и успел изрядно соскучиться. Ты перепугалась, Людмила, когда он вошёл в её студию. Что ты здесь делаешь? Она, похоже, полностью ушла в творческий процесс. По всему помещению были разбросаны рисунки новых моделей платьев и костюмов. В волосах Людмилы небрежно стянутых на затылке торчали разноцветные крендеши и тонкие кисточки. Дмитрий с улыбкой привлёк её к себе и поцеловал. Просто решил забрать тебя после работы. Людмила лихорадочно начала приводить себя в порядок. А если тебя увидит кто-то из знакомых? Ну, значит, судьба. Мы ведь не можем скрываться вечно, сказал он. Ты скоро заканчиваешь? Людмила взглянула на настенные часы. Рабочий день уже давно закончился. сказала она. Наверное, кроме меня, все сотрудники давно разошлись. Значит, и тебе нет смысла оставаться в своей студии, сказал Дмитрий. Как насчёт ужина в ресторане и небольшого похода в новую картинную галерею? Людмила улыбнулась. Ты всегда знаешь, как меня развлечь. Она наконец вытащила из своей шевелюры все карандаши и взбила волосы руками. Затем они вышли из студии и зашагали к лифту. В здании дома моды стоял полумрак, в коридорах горели лишь лампы дежурного освещения. Катя, моя дочь, видела нас вместе, сообщила Людмила. И как она это восприняла? спросил Дмитрий. Лучше, чем я ожидала. Оказалось, что у меня очень понимающий ребёнок. Яблоко от яблони, тихо произнёс Дмитрий, обняв её за плечи. Они вошли в лифт и нажали кнопку первого этажа. Между вторым и первым этажом кабина вдруг резко дёрнулась и остановилась. В следующее мгновение в лифте погас свет. Боже, выдохнула Людмила. Мы что, застряли? Похоже на то, Дмитрий рассмеялся. Никогда в жизни не застревал в лифте. Что же нам теперь делать? Не паникуй, мы ведь уже практически на первом этаже. Вызови ремонтников. Людмила на ощупь нашла кнопку вызова и нажала её. "Эй, есть там кто?" крикнула она. Из динамика послышалось тихое шуршание. "Людмила Егоровна, это вы?" отозвался удивлённый охранник. "Марат, как хорошо, что ты на месте. Я тут застряла в лифте. Ты не мог бы вызвать кого-нибудь из наших монтёров?" "Лифт обслуживает только Артём, а он 10 минут назад ушёл домой", сообщил Марат. "И что мне теперь тут до утра сидеть?" Подождите, я позвоню ему на сотовый. В кабине воцарилась тишина. В темноте раздавалось лишь громкое дыхание Людмилы. "Начинаешь понимать, что чувствовал Аркадий перед смертью", прошептала женщина. Дмитрий обнял её сзади и прижал к себе. "Не бойся, я же с тобой". Несколько минут спустя динамик вновь ожил. "Людмила Егоровна, да, Марат. Артём вернётся минут через 40". Он уже успел уехать на порядочное расстояние. Что ж, подожду, сказала Людмила. Что мне ещё остаётся? Если что-то понадобится, звоните. И что же ты сделаешь? усмехнулась Людмила. Марат понял, что сморозил глупость, и отключился. 40 минут, убитым голосом сказала Корнилова. Мы здесь с ума сойдём за это время. Хорошо, что я не страдаю клаустрофобией. Дмитрий вдруг обнял её крепче. Можем использовать это время с пользой, прошептал он ей на ухо. Здесь? изумилась она. Да ты с ума сошёл. Тебе не нравится? Его рука скользнула по её талии. Господи, испуганно выдохнула Людмила. Артём вернулся в здание дома моды полчаса спустя. Звонок охранника Марата застал его, когда он уже входил в подъезд своего дома. Пришлось возвращаться практически через весь город. Ему повезло, что поток транспорта на дорогах к вечеру значительно уменьшился. Когда Артём открыл двери лифта, Людмилы едва не выпало оттуда ему под ноги. Ей успел подхватить какой-то незнакомый Артёму молодой человек, оказавшийся в кабине вместе с Корниловой. Оба выглядели несколько взъерошенными. Рубашка парня вылезала из брюк, галстук был сбит набок. Пуговицы на блузке Людмилы были застёгнуты на изкосок. Вдеев от увиденного лишился дара речи. Артём, наконец-то едва сохраняя самообладание, сказала Людмила: "Мы уже устали ждать". "Приехал как смог", сказал он, не сводя с них изумлённого взгляда. Людмила с важным видом оправила на себя одежду и быстро зашагала к выходу из дома моды. Молодой человек заправил рубашку в брюки и пошёл вслед за ней, на ходу учтиво кивнув Артёму. Когда они пересекли вестибюль и вышли из здания, Артём расхохотался. Настя Бежецкая приехала в квартиру Артёма ближе к 11. Весь остаток рабочего дня она провела в фирме Шередан, объясняя Гринских, какие именно материалы ей нужны для строительства отеля. Владимир оказался очень деятельным и отзывчивым человеком, он обзвонил всех своих производителей и быстро нашёл мрамор нужного цвета. Оставалось лишь придать плитам нужную форму, но он пообещал Насте, что через пару дней материалы будут доставлены на стройплощадку. Из-за этих проблем они слегка выбились из графика, но до случившегося строительство шло с небольшим опережением сроков, так что Тауэр ничего не потерял. Настя вошла в прихожую, избавилась от туфель, проковыляла в гостиную и просто рухнула в мягкое кресло. Артем готовил ужин, с кухни доносился аромат жареной картошки. Он подошел к Насте и мягко помассировал ей шею и плечи. Девушка закрыла глаза от удовольствия. «Как хорошо!» — выдохнула она. «Обещай, что будешь делать это каждый день». «Только если ты и пообещаешь мне то же самое. Думаешь, тебе одной нравится расслабляющий массаж?» «Мне он нравится больше других». — простонала Настя. — Хочешь иметь добрую и покладистую жену? Делай ей массаж. — Я это запомню, — сказал Артем. — Что-то ты сегодня долго. — Компания отбирает все свободное время. — Я соскучился. — Я тоже. Он запрокинул ей голову и коснулся губами ее губ. Затем вдруг не выдержал и усмехнулся. — Что смешного? — улыбнулась Настя. — Я не могу. Ты не поверишь, что сегодня произошло. Я во многое могу поверить. Сегодня Людмила Корнилова застряла в лифте дома моды. Когда я ее вызволил, оказалось, что она не одна, а с каким-то молодым парнем. И пока они сидели в лифте, он явно не давал ей скучать. От них едва дым не валил, когда они оказались на свободе. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Настя. «То и имею», — хохотнул он. «В самом пошлом смысле этого слова». Настя изумлённо округлила глаза. У Людмилы появился молодой ухажёр? Поверить не могу. Я же тебя предупреждал. Что ж, я только рада за неё, сказала Настя. Так вот почему в последнее время она так расцвела. Любовь творит чудеса. Ага, кивнул Артём. К тому же в её жизни так давно не было волшебников. Пошляк, хохотнула Настя, толкнув его в бок. Пошли ужинать, пригласил Артём. У меня уже всё готово.